но платить сразу сотню не обязательно. Каждый, кто внесет задаток в два фунта, получит на руки свежеотпечатанную акцию, по которой ему в конце года в ы п л а т я т уже сотню фунтов. О остальные 98 так и быть можно внести через месяц на собрании акционеров. Этого джентльмена не сволокли к судье и не заперли в сумасшедший дом. Когда в 9 часов утра он открыл пункт продажи акций, его форменным образом штурмовала толпа. К 3 часам дня, всего через 6 часов, глава предприятия успел облагодетельствовать акциями ровно тысячу человек, собрав с них, как легко подсчитать, 2000 фунтов стерлингов. По тем временам на эти деньги можно было купить богатое поместье в перерасчете на доллары США 440 тысяч баксов. Прохвост сей не стал искушать судьбу. Ровно в три часа дня он закрыл заведение, пообещав, что остальных жаждущих удовлетворит завтра, собрал денежки в мешок и прямым ходом направился в порт. Переправился через Ла-Манш и бесследно растворился на европейских просторах. Никто его больше не видел в Англии, его так никогда и не нашли, и до сих пор неизвестно, как его звали, из каких он был мест и какого происхождения. Лично я подозреваю, что столь талантливый человек не остановился на достигнутом и долго еще практиковался уже на европейских дураках. Ну, разумеется, власти зашевелились. Сначала тайный совет лордов судей, а потом и сам король выступили с декларациями, где объявили 86 подобных акционерных обществ противозаконными и под угрозой огромного штрафа запретили брокерам покупать и продавать их акции. Но это был еще далеко не конец. Подобные события еще не раз повторялись в доброй старой Англии, «Паника» 1825 года, «Дутое предприятие» 1836 года, «Великая железнодорожная мания» 1845 года. По тому же сценарию с тем же печальным финалом. Как видим, тяга части человечества к неприкрытой халяве неистребима, и частенько п о р а ж а л о те страны, которые мы отчего-то привыкли считать олицетворением здравого смысла и классических рыночных отношений. А теперь о том, как инициаторы крупнейших афер ухитрялись еще сто лет назад их маскировать, пуская общественность, да и юстицию тоже по ложному следу. Четвертое. «Американская стройка века» и «Германские шпионы». Осенью во Франции с превеликим шумом раскрутилось шпионское дело, протекавшее по всем канонам голливудского боевика, хотя кинематограф в те времена делал лишь первые младенческие шаги, а самого Голливуда, как поселка, кажется, еще не существовало вовсе. французская контрразведка вербанула некую мадам, горничную супруги германского посла в Париже и означенная особа украдкой шарила в мусорной корзине хозяина и хозяйки. В мусоре можно порой найти массу интересного, если выбрасывают его посол серьезной державы. И вот однажды добросовестная горничная принесла шефам обрывки несомненного шпионского донесения – из которого явствовало, что его автор, французский офицер, коварно продающий военные секреты Родины чертовым немцам. Как т о обычно и бывает, донесение не было подписано, домашнего адреса автора и других данных о нем не имелось. Но бравые контрразведчики, изучив почерк, пришли к выводу, что предательский документ составлен артиллерийским капитаном д р е й ф у с о м проходящим стажировку в генеральном штабе. Выражаясь строками поэта Роберта Рождественского, «Мужичка того недремлющая стража взяла». Дрейфуса незамедлительно отдали под военный трибунал, а поскольку он имел неосторожность оказаться евреем по происхождению, тогдашние национал-патриоты, как легко догадаться, подняли вселенский гвалт касаемо проклятых жидомасонов, торгующих родиной. И началось. Без всяких преувеличений этот судебный процесс расколол Францию на два лагеря. Правые монархисты, реакционеры и прочая ультрапатриотическая публика драла глотку, обличая пресловутых жидомасонов в лице бедолаги капитана. Однако немало людей порядочных и здравомыслящих, далеко не одних евреев, выступили в его защиту. Очень т уж грязное было дело, белые нитки торчали из него пучками. Эксперты по почерку разделялись на два лагеря, одни уверяли, что д о н е с е н и е писал все же Дрейфус, другие их опровергали. У капитана, в общем, не было убедительных мотивов для того, чтобы внезапно податься в платные германские агенты. Он был человек состоятельный, в деньгах не нуждался, в добавок в карты не играл, долгов не делал, в е л скучную жизнь обычного офицера-буржуа. Кроме того, по своему скромному положению в Генштабе он просто-напросто не мог знать тех военных секретов, о которых говорилось в донесении. Трибунал заседал со множеством нарушений. Дрейфуса признали виновным и приговорили к пожизненным каторжным работам. Но история на этом не кончилась. Сторонники Дрейфуса продолжали бороться за его реабилитацию. Благо, начали всплывать новые обстоятельства. На горизонте появился гораздо более убедительный кандидат в авторы донесения, еще один французский офицер, выходец из Венгрии, Эстергази, числившийся графом. Оказалось, что графский титул он как-то невзначай сам себе присвоил, и, что гораздо более серьезно, почерк самозванного графа, как две капли воды, похож на тот, каким написан документ из мусорной корзины. И в деньгах Эстергази нуждался остро, а потому не брезговал ничем, вымогал деньги у своих любовниц, спекулировал на бирже, был пайщиком фешенебельного публичного дома. Борьба вспыхнула с новой силой. Под суд угодил знаменитый писатель з а л я сторонник невиновности Дрейфуса, чтобы не умничал и не писал статей, порочащих армию. Военный министр Ковиньяк пошел еще дальше, Он во всеуслышание объявил, что приверженцы Дрейфуса готовят государственный переворот. Интрига разворачивалась. Эстергази без особого шума выперли в отставку. Главный обвинитель Дрейфуса, полковник Анри, уличенный в подделке доказательств, был посажен в тюрьму, где не зажился. Уже на другой день после ареста он был найден в камере с перерезанным горлом, и бритвой в руке. Никто так и не смог внятно объяснить, как вышло, что у заключенного о с т а л о с ь в кармане бритва, не современное крохотное лезвие, а классическая опасная бритва немаленьких размеров. Заговорили, что это и не самоубийство вовсе. В 1899 году Дрейфуса помиловал президент республики, что было в общем полумерой. Еще несколько лет шла борьба за полную реабилитацию капитана. Только в 1904 году дело пересмотрели, Дрейфуса признали полностью невиновным, вернули в армию, а в качестве компенсации за все пережитое присвоили звание майора и наградили орденом. Другими словами, примерно 10 лет эта история, форменным образом расколовшая страну на два лагеря и взбудоражившая общественное мнение всей Европы, оставалась в центре политических баталий и не сходила со страниц газет. Ее вспоминают до сих пор. И мало кто знает, что дело Дрейфуса было лишь вершиной айсберга. Девять десятых ледяной глыбы, как ей согласно законам природы и положено, оставались невидимыми под темной водой. И дело-то было совсем не в Дрейфусе. Мало кто помнит, что Панамский канал начинали строить не американцы, а французы. Именно они сначала получили разрешение от тамошнего правительства на стройку века. Во г л а в е компании Панамского канала поставили знаменитого инженера Фердинанда Лесепса, известного на весь мир создателя другого канала, суэцкого. Как водится, выпустили акции, продали их, собрали денежки и даже всерьез начали строительство. Вот только очень быстро начались неудачи, технические ляпы и откровенное мотовство денег. На 10 тысяч рабочих приходилось 2 0 0 0 ч и чиновников. Для компании отгрохали в Париже роскошную штаб-квартиру ценой в 2 миллиона франков и еще одну чуть попроще в Панаме. Это обошлось вдвое дешевле в миллион. Деньги, конечно, были взяты из акционерного капитала. Строительная техника, пусть и самая совершенная по тем временам, оказалась совершенно непригодной для работы в тропиках и быстро выходила из строя вновь расходы. В общем, в 1884 году обнаружилось, что вынуто лишь 7 миллионов кубометров грунта из 120, но истрачено уже более половины собранных денег. Да притом На сами работы ушла лишь третья часть, а остальное, около 850 миллионов франков, исчезло неизвестно куда. Дело запахло керосином. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы успокоить вкладчиков, Им поначалу выплачивали огромный, совершенно нереальный процент, взятый не из доходов, которым просто неоткуда взяться, а опять-таки из основного капитала. Но потом стало ясно, что таким образом можно в два счета разбазарить и то, что осталось. Попробуйте угадать, что придумали совладельцы компании. Правильно. Начали выпускать новые акции. Вторая эмиссия, третья. Седьмая. Но публика, встревоженная просочившейся информацией, новые акции расхватывать не спешила. Тогда решили не заморачиваться больше с акциями, а устроить лотерею, выпустить облигации выигрышного займа. На них, в отличие от акций, народ мог и клюнуть. Одна существенная загвоздка – По тогдашним французским законам частное предприятие не имело права устраивать лотереи. Требовалось разрешение парламента и сената. Препятствие, надо сказать, преодолимое. И в парламенте, и в сенате как-никак заседают не бездушные роботы, а живые люди, которые сплошь и рядом нуждаются в денежных знаках, как, впрочем, и свободная пресса. Известнейший французский журналист Эмиль де Жерарден, поначалу яростно разоблачавший махинации компании Панамского канала, внезапно словно воды в рот набрал. Люди, романтически настроенные, верили, что ему просто надоело разоблачать панамцев и потребовались свежие сенсации, зато циники говорили... что казначному журналисту как-то вечерком заглянули ребятки из компании, попили чайку, потолковали за жизнь и, уходя, забыли на столике в прихожей полмиллиона франков. Тем временем панамцы работали с парламентом и кабинетом министров. По отзывам иных современных исследователей, барон де Рейнак с ведавший в компании выпуском акций и облигаций, роздал в коридорах власти не менее 4 миллионов полновесных франков. Брали все, от мелких клерков до премьер-министра к л е м а н с о Оптимисты считают, что было подкуплено всего 280 депутатов парламента из 510. Пессимисты упорно твердят, что денежки хапнули все 510. Как бы там ни было, парламент большинством голосов все же разрешил компании Панамского канала провести эту самую лотерею. Но это уже не могло спасти никого и ничего. Не менее знаменитый инженер Эйфель, создатель одноименной башни, провел независимую техническую экспертизу и объявил, что для успешного завершения строительства канала нужно еще 1,6 млрд миллионов франков, а таких деньжищ не смогли бы принести и 10 лотерей. Говоря по-русски, это был кирдык. Акции мгновенно упали до нуля. За них уже и гроша ломаного не давали, а если и давали, то по морде. Сотни тысяч облапошенных вкладчиков подняли невообразимый гвалт, требуя скальпов, крови и тому подобных ужасных вещей. Французская фемида вяло трепыхнулась. Два главных мотора всего дела, барон де Рейнак и его ближайший сподвижник Корнелиус Герц, были уже вне пределов ее досягаемости. Барон как-то очень кстати покончил с собой, Правда, обстоятельства были самые подозрительные, а вскрытия почему-то не производили. Герц, предвосхитив на сотню лет Бориса Березовского, сбежал в Лондон, и там, казалось, заболел так серьезно, что этапировать Хворова назад было бы негуманно. Правительство в полном составе ушло в отставку. Политическая карьера премьер-министра к л и м а н с о обрушилась навсегда. Под суд пошли пешки, главным образом инженеры, совершенно не участвовавшие в выпуске акций и сборе денег. Сам Лесепс, его сын и даже почему-то Эйфель. Правда, хлебать Баланду им не пришлось. Лесепс всерьез сошел с ума от всех переживаний, а двое других вышли по амнистии. Зато на скамью подсудимых усадили министра общественных работ б о й о который на прямые вопросы отчего-то не стал отпираться и твердить, что не было его там, с честными глазами бухнул, ну да, брал взяточку, ровно 375 тысяч франков, простите, люди добрые. Так он и объяснил, затмение нашло. Получил пять лет и конфискацию взятки в доход государства. На том и кончилось «Торжество справедливости». Легко догадаться, что многих эта комедия не устраивала. н е помянутые сотни тысяч обокраденных вкладчиков, н е оппозицию, требовавшую копать дальше, сажать больше, выжигать каленым железом на три с а ж е н и вглубь. Простите за цинизм, но, по моему глубокому убеждению, любая оппозиция состоит главным образом из завистников и обойденных конкурентов – а эта публика бывает злопамятной и мстительной, как бультерьер. Одним словом, нашлись политические силы, которые, ну, разумеется, движимые лишь заботой о благе народном, требовали провести настоящее масштабное расследование по высшей категории. Выяснить, наконец, куда же исчезли сотни миллионов, кто их конкретно прикарманил, а заодно разобраться с ушедшими в отставку столь же нечистыми на руку депутатами парламента. Впрочем, кое-кто настаивал, что нужно привлечь всех 510 депутатов. Скандал нарастал грандиозный. И вот тут-то на свет выныривает шпион Дрейфус. Мало того, начинает откровенно переводить стрелки на евреев и исключительно на евреев, пользуясь тем, что помянутый финансист Герц был как раз таковым. Гремит мощнейшая пропагандистская кампания против коварных евреев, присвоивших денежки честных французов, при том, что среди сотен тех, кто набивал карманы евреев горстка, а большинство чистокровные французы, хоть в крестоносце записывай, начинается десятилетняя яростная борьба вокруг Дрейфуса. И уже никто никогда не вспоминал о том самом детальном расследовании махинаций депутатов и министров, никто больше не искал пропавшие сотни миллионов, никого больше не тащили к прокурорам и в суд. А посему совершенно ясно теперь, что дело Дрейфуса было гениально срежиссированной и прекрасно поставленной дымовой завесой, на которую переключили внимание общественности, позабывшей в конце концов и о депутатах-взяточниках, и о миллионах исчезнувших в карманах темных дельцов. Не то ли самое мы наблюдали в первые годы перестройки, не к ночи будь помянута, Миллионы наших сограждан топтали друг друга в очередях у газетных киосков и, потрясая, скомканными листами спорили до х р и п о т ы отравил Сталин Ленина или нет. С кем крутил Амур и Дзержинский, с Калантай или с Троцким? Луноходом управляли смертники-чекисты. Золото партии зарыто на Лысой горе. Титаник потопили большевистские террористы. Без преувеличений миллионы людей тешились подобными сенсациями, пересилившись в некий иллюзорный мир разоблачений и сенсаций. А тем временем шустре ы индивидумы, у о которых подробнее будет рассказано чуть позже, скалачивали фантастические состояния. За наш с вами счет, «Господа мои!» Но вернемся из прекрасной Франции в наше богоспасаемое Отечество. Посмотрим, как в старые времена обстояло дело с олигархами, пирамидами и крупномасштабными финансовыми аферами. Ничего нового. Все уже было когда-то было. Глава вторая. В тени двуглавого орла. Безусловно, первой в российской истории крупной финансовой а ф е р о й имеющей прямую связь с событиями недавнего прошлого, было знаменитое «Дело о медных деньгах», похожее на иные махинации конца XX столетия до такой степени, что дух захватывает». К 60-м годам 17-го столетия, когда на престоле восседал царь-государь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший, финансы московского государства пришли в состояние крайнего расстройства. Казна и до того была небогата золотом и серебром, не было в тогдашней Москве месторождений ни того, ни другого. А затяжная война одновременно со Швецией и Польшей, как легко догадаться, только добавила уныние. Популярно объясняя, в обращении тогда находились деньги одного вида – серебряные копейки. Рубля, как такового, попросту не существовало, он был всего лишь условной счетной единицей. 100 копеек составляли рубль и не более того. ходило еще некоторое количество опять-таки серебряных заграничных момент ефимков. На них ставили штемпель, и они именовались «Ефимок с признаком». Вообще-то тогдашняя копейка не имела ничего общего с мелочишкой последующих столетий. Серебряная копеечка, на наш сегодняшний взгляд, крохотная и легонькая, была 300 лет назад денежкой солидной, и купить за нее можно было много чего. Но казна оскудела, и серебра стало катастрофически не хватать. Тогдашняя администрация в лице самого царя и его ближних бояр отыскала, как ей казалось, гениальное решение. Если серебра не достает, нужно отчеканить деньги из меди и царским указом приравнять эту медь к серебру. Как писал чуточку позже при Петре Первом один из первых экономистов России, не по значимости попросту один из первых исследователей предмета, посажков, царь волен и копейку за г р и в е н н и к считать. Вот царь повелел считать отныне медную копейку равной серебряной. Джона Ло тогда еще не существовало и в проекте. Его печальный опыт еще не стал достоянием общественности, так что можно с полной уверенностью, увы, без всякой национальной гордости, утверждать, Россия первой наступила на те грабли, что именуются выпуском необеспеченной денежной массы. в с ё еще обошлось бы, если бы медных денег выпустили ограниченное количество, примерно сообразное с имевшимся в обращении с е р е б р о м Но те, кому была поручена финансовая реформа, запустили станки на полную мощность, н а ш л е п о в кошмарную уйму медиков. Естественно, грохнула инфляция. Курс меди по отношению к серебру падал и падал. Три медных копейки за одну серебряную. 8, 10, наконец, 17. Естественно, цены взлетели до небес, что ударило не только по р е м е с л а м и торговле, но в первую очередь по тогдашним бюджетникам, например, военнослужащим, которые получали жалование исключительно медью. Но главное, даже не в инфляции внимание среди тогдашней элиты, моментально отыскались неглупые субъекты, усмотревшие немалую выгоду персонально для себя. Моментально сколотилась теплая к о м п а н и я которую стоит называть то ли семьей с большой буквы, то ли попросту мафией. В нее входили боярин Илья Милославский, тесть царя, домный дворянин Матюшкин, муж т ё т к и царя, Боярин Ртищев и крупнейший московский купец Шорин. Идея была простая, но гениальная. Помянутые вместе с кучей народу пониже рангом покупали медь, привозили ее на монетный двор вместе с государственной, а там состоявшие в д о л е мастера, кроме госзаказа, чеканили из левой меди самую настоящую официальную монету, которую отдавали заказчикам. Благо, монетным двором руководил как раз Матюшкин, что облегчало задачу и обеспечивало процветание. Это как если бы Березовский с Гусинским под покровом ночи привозили бы на госзнак бумагу с краской и получали взамен самые настоящие купюры. Сколько было на ч е к а н и н о воровских денег, в точности до сих пор неизвестно и вряд ли когда-нибудь будет установлено точно. Но ясно, что немало, если уж даже простые исполнители, мастера-монетчики, а они, глядя на старших пацанов, тоже стали добывать медь и чеканить денежку уже для себя, вмиг разбогатели до неприличия, построили себе хоромы, ж о н одевали, как пишут современники, по-боярски. И грянули события, оставшиеся в истории под именем «Медного бунта». В Москве собралась громадная толпа народу, куда сбежались представители чуть ли не всех сословий, ремесленники, наемные рабочие, солдаты и даже офицеры, духовные лица. Хватало и купцов, причем не обязательно мелких. Дело в том, что власти с купечеством вели крайне нечестную игру. Принудительно скупали у них все предназначавшиеся на экспорт товары за медь, а иностранцам продавали за серебро. Купцы при этом вынуждены были приобретать весь импорт исключительно за серебро. Рассудительные иноземцы на медные к о п е е ч к и смотреть не хотели, но продавали его, Внутреннему потребителю опять-таки заметь, поскольку серебра у этого самого потребителя практически не осталось. Для начала бунтовщики разнесли по бревнышку богатую московскую усадьбу помянутого Купчины Шорина. Сам он успел где-то спрятаться и потому уцелел. На заборах во множестве появились самые натуральные прокламации, где некие громотеи с большим знанием дела а п и с ы в а л и механизм аферы и называли главных виновников. После чего толпа двинулась в подмосковное имение царя Коломенское, где потребовало от самодержца отдать под суд всех мошенников, начиная с головки. Общение царя с народом было настолько неформальным, что, по воспоминаниям очевидцев, несколько человек держали царя за пуговицей. В Коломенском, как на грех, не оказалось в ту пору никакой военной силы, а потому государь Алексей Михайлович, оправдывая свое прозвище, держался скромно, ногами не топал и посохом не грозил, вежливо обещая пресечь все злоупотребления и покарать всех виновников. Но тут прискакали стрельцы вместе с дворянской конницей, и государь моментально перестал изображать Тишайшего». В самые короткие сроки было казнено 7 тысяч человек и отправлено в ссылку не менее 15 тысяч. Большей частью это были не бунтовщики, которых тогдашние источники насчитывали сотни-две, а простые зеваки, отправившиеся поглазеть, чем кончится разговор царя с мятежниками. Но кто в таких случаях разбирался, что в России, что в другой стране. Однако этот бунт все же вынудил власти с царем во главе принимать срочные меры. Началось следствие. Как много раз случалось и прежде, и потом, и в нашем Отечестве, и в иных державах, крайними стали стрелочники, то есть те самые монетных дел мастера, среди которых, впрочем, невинных овечек не было. Рубили руки-ноги, клеймили раскаленным железом, драли кнутами, ссылали в Сибирь, отбирали неправедно нажитое. Но персоны отделались легким испугом, ш т о Ртищев, что Шорин, что прочее. На своего тестя Милославского царь лишь посердился, а медные деньги казне пришлось скупать у у населения, по крайне дешевой цене, правда. Но, как бы там ни было, о подобных экспериментах с суррогатами, чья стоимость искусственно завышена, государство более не производило. Лично мне эта история крайне напоминает иные аферы нашего времени. Похожести столько, что жутковато делается. Но все же Милославского с компанией еще нельзя, строго говоря, назвать олигархами. Они не более чем удачливые мошенники, провернувшие одномоментную аферу, пусть и с огромной прибылью. Под олигархом я в этой книге понимаю индивидуума, который завладел большими материальными ценностями, заводами, нефтяными месторождениями, другими торговыми и производственными предприятиями, причем непременно в результате большей частью противозаконных махинаций. Сергей Мавроди таким образом олигархом, безусловно, и не является, в отличие от, скажем, Ходорковского. Первым в отечественной истории, кому с полным на то правом применимо определение «олигарх» стал сподвижник Петра I Александр Данилович Меншиков. Часть своих несметных богатств он сколотил чисто феодальными методами, завладел огромными поместьями с тысячами крепостных, частью пожалованными императором, частью присвоенными, как говорится, в результате злоупотребления служебным положением. Благослужебное положение у него было на зависть многим. Собственно, второй человек в государстве после императора. Влияние на государственные дела и все без исключения государственные учреждения огромное, а потому Меншиков случалось захватывало в личную собственность целые города – Копорье, Ямбург, Батурин и прочее. Впрочем, часто земли с крестьянами покупал честно, но, заметим, на денежки, нажитые всевозможными махинациями или примитимным казнократством, равно как и взятками. Однако у князя Меншикова хватало и всевозможных промышленных предприятий, три кожевенных завода, три завода по производству парусины, винокуренные заводы, рыбные промыслы на Волге, Многочисленные лесопильные мельницы, соляные промыслы, стекольные и хрустальные заводы, рудни, в которых выплавляли железо, и, наконец, масса недвижимости в Москве, которая сдавалась в н а ё м бани, торговые лавки, харчевни, мельницы, погреба и другое. Меншиков таким образом активнейшим образом участвовал не только во внутренней торговле, но и во внешней, установив постоянные тесные связи с купцами, судовладельцами и банкирами не только Англии, Голландии, германских государств, но и со всеми маломальски заметными в мировой торговле странами Европы. Казалось бы, обычное предпринимательство на широкую ногу, В том-то и дело, что честной игрой тут и не пахло. Пользуясь близостью к Петру, Меньшиков, например, добился от него для себя монополии, полной свободы рук на Белом море, где его компания добывала морского зверя, тюленей и моржей, и ловила треску. Естественно, никто другой и н о с о сунуть не мог в те места, а это, согласитесь, мало напоминает честную конкуренцию. Вдобавок, пользуясь монопольным положением, люди Меньшикова за бесценок, но в огромных количествах, скупали у тамошнего населения рыбу и ворвань – жир помянутого морского зверя. Продавали, как без труда догадается читатель, гораздо дороже – Местное население вынуждено было, скрипя сердце, отдавать свой товар за гроши, поскольку выбора не было. Ворвань, между прочим, для того времени была товаром крайне необходимым. При выделке кож и мыла, конопачении кораблей и лодок, смазке механизмов. Типичное олигархическое поведение, прекрасно знакомое по нашей с вами действительности – пользуясь связями и влиянием в высших эшелонах власти, стать монополистом в какой-то области. Кстати, компания Белого моря злоупотребляла своим монопольным положением так беззастенчиво, что Петр I в конце концов ее прикрыл. Сплошь и рядом люди Меншикова, работавшие на внутреннем рынке, попросту вытесняли конкурентов, пользуясь авторитетом Босса и его местом в государственной иерархии. Пошлин, которые обязаны были платить купцы и предприниматели, наш герой большей частью, разумеется, не платил. нанимал на свои рыбные промыслы беглых крестьян, на свои мельницы посылал в качестве бесплатной рабочей силы солдат местных гарнизонов, поскольку занимал немалые военные посты, опять-таки, пользуясь своим положением, перехватывал самые выгодные подряды на поставки в казну, наконец, безбожно завышал цены на свою продукцию, те же «кирпичи-доски», Какая уж тут честная конкуренция и открытый для всех рынок. О предпринимательстве м е н ь ш е к о в а известно мало. Не от того, что нет документов, а исключительно потому, что историки, как я уже говорил, в массе своей пренебрегают скучной экономикой, зацикливаясь на сражениях, придворных интригах и прочих красивостях. По компетентному мнению знающих людей документов масса, но никто ими особо не интересуется. Меньшиков, кстати, был первым россиянином, кто догадался вывозить прибыль за границу, то есть прятать ее не в кубышке под раскидистым дубом, а в европейских банках. К моменту своего падения Александр Данилович успел отложить на черный день в лондонских и амстердамских банках 9 миллионов рублей и еще на миллион бриллиантов и ювелирки. Для сравнения, весь государственный бюджет Российской империи в 1724 году составил всего-то 6 миллионов 243 тысячи 98 рублей. Разумеется, он был не один такой умный. Многие сановники того времени занимались чем-то похожим, но у Меньшикова было громадное преимущество перед всеми – административный ресурс. Вот только ворованное не пошло впрок. Когда Меньшикова отправили в ссылку, где он вскоре и умер, его детей ненавязчиво, но решительно убедили перевести все заграничные вклады обратно в Россию, прямиком в казну. Еще лет сорок после смерти Петра наши доморощенные олигархи процветали с помощью той же системы, пользуясь близостью к императрице Анне или императрице Елизавете, выпрашивали те или иные монополии, что обеспечивало приличные доходы, опять-таки находившиеся в решительном противоречии с честной конкуренцией и законами рынка. Только Екатерина II, умнейшая женщина, немало сделавшая для развития промышленности и торговли, с вышеупомянутыми монополиями, решительно покончила, отчего экономике вышла только польза. Правда, на протяжении всего 18-го столетия и доброй половины 19-го процветала еще одна разновидность отечественных олигархов – промышленники и горнозаводчики, в первую очередь, уральские. Тот же классический набор – захват заводов, разорение конкурентов самыми грязными методами, подкуп государственных чиновников и разветвленная коррупция, покупка земель у пастухов-башкир по копеечной цене и прочие художества, которые еще ждут своего исследователя. Сюжетов для приключенческих романов здесь множество, Случалось, что бесследно пропадали в Уральской тайге ревизоры из столиц в немалых офицерских чинах с полным набором полномочий, а знаменитого Демидова всерьез подозревали в тайной чеканке денег из полновесного серебра, но деяния тем не менее. Самое печальное – это то, что интересы доморощенных олигархов сплошь и рядом шли вразрез с государственными. Убийство императора Павла I несло стопроцентную экономическую подоплеку, о чем вспоминают редко. Дело в том, что тогдашнее российское дворянство превратило страну в форменный сырьевой п р и д а т о к Англии. О чем с большим знанием дела писал будущий декабрист Фанвизин. «Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекало все для нее необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих п о м е с т е й отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и прочее». Немаловажное уточнение. Все необходимое поступало в распоряжение исключительно кучки дворян-экспортеров. Обогащало только их, а не реальную экономику страны. Император Павел, немало сделавший для защиты крестьян и солдат от дворянского произвола, повел политику на сближение с Наполеоном и присоединился к торговой блокаде Англии. Для геостратегических интересов страны это было только выгодно. 99% населения, если не больше, ничего от этого не теряли. Но вот кучка сырьевых экспортеров... Они-то и составили заговор, закончившийся убийством Павла. Это уже был не феодальный бунт, а нечто новое. Не зря один из главарей заговора, Валериан Зубов, когда убийцы перед выступлением собрались на ужин с шампанским, произнес речь, где прямо указал на безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние. «Прогрессное лицо» уже научились без запинки произносить слово «экономика». И как впоследствии наши олигархи нахально отождествляют свои жизненные интересы и свое экономическое благосостояние со страной, государством. Что до финансовых пирамид, то их в нашем Отечестве на протяжении 18 столетия не отмечено. Эту европейскую придумку в России как-то не использовали. Не в последнюю очередь, думается мне, благодаря строгости самодержавной власти, которая, есть подозрение, поступила бы с организаторами мыльных пузырей гораздо круче, чем англичане и французы. Что ни говори, а в самодержавии есть и положительные стороны». Равным образом и в ц а р с т в о в а н и е Николая I человека умного и деятельного, совершенно напрасно ославленного тираном и душителем прогресса, крупные финансовые аферы опять-таки не случались. Казнократство не в счет, это чуточку другое. Но вот скончался просвещенный консерватор Николай, в России началась этакая оттепель во всех областях жизни, завелся явный либерализм, всевозможные прогрессивные новшества и пирамиды в том числе. Жил-был в провинциальном городке Скопине, неподалеку от Рязани, купический племянник Иван Гаврилович Рыков. Оставшееся от дяди состояние 200 тысяч рублей наш молодец быстро промотал и задумался, как жить дальше». Тут как нельзя более кстати, в Тихом Скопине власти учредили банк, и его директором назначили нашего героя, посчитав, что он перенял от дяди умение вести финансовые дела. Умение Иван Гаврилович и вправду перенял. Какое-то время банк работал с нешуточной и совершенно честной прибылью. Но чуть погодя, Рыков решил поработать, на себя. Он ручаться можно не знал такого слова «финансовая пирамида», но именно ее родимую взялся строить. Для начала опубликовал в местных и столичных газетах массу статей на все лады расхваливших Скопинский банк, разумеется, не своим именем подписанных. Усердие редакторов объяснялось просто – Каждый из них получил в банке беспроцентный кредит. Ага, насчет этого уже тогда соображали. Примерно в 1865 году Рыков на волне рекламы начинает шлепать облигации, как в других рассмотренных нами случаях в несметном количестве, превышающем денежное обеспечение. Облигации идут на расхват, Те, кто успел первыми, получают высокий процент за счет тех, кто принес денежки позже. Классическая картина, которую потом повторит Мавроди. Далее начинается коррупция. Рыков берет на второе негласное жалование всех маломальски заметных чиновников, от судей до телеграфистов, и печатает облигации в волю и текут денежки. Нашелся один здравомыслящий человек, купец Диаконов, написал в инстанции письмо обо всех делишках банкира. Но письмо, а за ним и второе, попадают в руки Рыкова. Вот они, предусмотрительно взятые на содержание телеграфисты и почтмейстер. Вслед за тем, по неблагоприятному стечению обстоятельств, темной ночью... Сгорает дотла винокуренный завод, принадлежащий, правильно, дьяконову. Купец разорен, не в силах вернуть долг тому же Рыкову и попадает в долговую тюрьму. С обличителем покончено, и Рыков задумывает новую аферу. Заявляет, что поблизости от города, д е имеются богатейшие залежи угля и с о з д а е т Акционерное общество Скопинских угольных копий Московского бассейна. Главой Онова назначает самого себя. Выпускает акции на 2 миллиона рублей, едет в столицу и буквально через пару дней получает официальное разрешение от министра финансов Рейтерна на торговлю означенными акциями. Как он ухитрился этого добиться, истории осталось неизвестным, хотя циники на этот счет имеют свое мнение. Снова на страницах московских и санкт-петербургских газет разворачивается обширнейшая компания. По заверениям свободной прессы, акции новой компании имеют самую высокую в России котировку, а потому их просто обязан купить всякий здравомыслящий человек». «И кинулись покупать». Тем более, что на московской политехнической выставке объявился сам Рыков и продемонстрировал неизвестно где раздобытые куски угля, якобы со своих месторождений, а также манекен шахтера, браво рубающего уголек. Под давлением столь веских аргументов публика еще охотнее принялась раскупать акции. А Иван Свет Гаврилович, идя навстречу желаниям населения, их печатал, печатал и печатал. Финал, как и следовало ожидать, был печален. Через несколько лет пирамида все же рухнула, как с ними со всеми обычно и случается. В 1882 году Скопинский банк объявили банкротом, а Рыкова притянули к суду. Два года ему удавалось как-то уворачиваться, но в конце концов его все же усадили на жесткую скамейку с двумя солдатами по бокам и приговорили к ссылке в Сибирь. Дальнейшая судьба угольного короля мне неизвестна. Во всяком случае, в деловом мире он более не всплывал. Вообще, вторая половина д е в я т н а д столетия в нашем Отечестве – отмечено расцветом так называемого «грюндерства». Термин этот происходит от немецкого слова «gründen» – «основывать». Первой с этим явлением столкнулась «Объединенная Германия», массовое учреждение несметного количества акционерных обществ, банков, всевозможных компаний, в том числе и по превращению ртути в ковки и металл, сопровождающиеся разгулом биржевых спекуляций и финансовых афер. А там и до России дошло. Правда, в Германии это самое «грюндерство» все же сопровождалось с и бурным промышленным ростом, но в России ограничилось главным образом «аферами», и махинациями. Национальная специфика, надо полагать. Афер и махинации в то время на Руси было не считано, но подробное их рассмотрение не тема данной книги. Еще и от того, что при всей своей многочисленности они были мелкими, ни одна не дотянула до категории общенациональной. Поговорим лучше о причинах русско-японской войны 1 9 0 4 5 годов, о ее реальных причинах. В учебниках советского времени в качестве таковых туманно указывались некие империалистические противоречия между Россией и Японией, но это, во-первых, чересчур абстрактное определение, а во-вторых, были самые что ни на есть конкретные виновники. Сталинский нарком к о г а н о в и ч говаривал, У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. Именно так обстоит и в нашем случае. Русско-японская война вспыхнула из-за махинации кучки аферистов, частью весьма высокопоставленных и пользовавшихся покровительством государя-императора Николая II. Жил в Санкт-Петербурге Ротмистр с символичной фамилией Безобразов. Ротмистр – чин невеликий, равен всего-навсего армейскому капитану, но этот ротмистр был непростой. Служил он не в захолустных драгунах, а в гвардейской кавалерии, элитная часть. Кроме того, был из не особенно богатой, но приближенной к царскому семейству фамилии и даже занимал при дворе махонький, но все же штатный пост». и был знаком с Николаем, которому вскоре, как тогда это именовалось, попал в милость. По воспоминаниям современников, веселый был малый, общительный, говорливый, обаятельный. Именно он, в конце концов, пробил у императора идею организации на реке Ялу, служившей естественной границей меж китайской провинцией Маньчжурия и Кореей, лесных разработок и устройства там деревообрабатывающих фабрик. По заверениям Безобразова, эта затея должна была принести просто-таки фантастические прибыли. Получив высочайшее одобрение Безобразов, быстро сколотил команду единомышленников, вложивших в предприятие немалые капиталы. Люди были известные и видные, подполковник Мадридов из генерального штаба, министр внутренних дел Плеве, адмирал Абаза, генерал-майор Вогак, наместник царя на Дальнем Востоке адмирал Алексеев, незаконный сын Александра III, граф Игнатьев, великий князь Александр Михайлович. В конце концов, внес свой пай и сам император. «Стали рубить лес», строить фабрики и производить на них всевозможные столярные изделия, не особо разбираясь, где территория Маньчжурии, а где Кореи. Вот тут японцы забеспокоились всерьез. К тому времени была достигнута неписанная, но серьезная договоренность. Русские получают свободу рук в Маньчжурии, японцы в Корее. Деятельность безобразово встретила в Токио самое негативное отношение. Там решили, что русские, нарушая достигнутые соглашения, распространяют свою деятельность в японской сфере влияния. И у японцев, увы, были все основания так думать. По просьбе Безобразова Алексеев выдвинул к самой границе 150 кавалеристов регулярных частей охраны ради. Не ограничившись этим, Безобразов набрал из китайцев изрядное количество секьюрити, вооружил их до зубов и двинул на корейскую территорию, чтобы его сиротинушку кто-нибудь ненароком не обидел. Российский премьер-министр Витте тогда же назвал эту Араву «бандой разбойников». Должно быть, н а р о д и ц и в прям был специфический, навербованный отнюдь не среди студентов консерватории и библиотекарей. Япония негодовала, Россия отмалчивалась. Пайщики-концессионеры все больше наглели. Трудами б е з о б р а з о в в в район конфликта стали перебрасываться подразделения регулярной пехоты. Они, правда, именовались лесной стражей и были переодеты в гражданское, но этот маскарад никого не мог обмануть. Японцы усилили свои гарнизоны в тех местах, Русские стали подтягивать к елу пехотные батальоны, которых уже не маскировали под лесников, так и маршировали в шинелях с полной боевой выкладкой. Деятельность Безобразова нашла самый живой отклик у тех ястребов из российского генералитета, которые всерьез собирались закидать шапками косоглазых макак. Конфликт раскручивался. что до чисто коммерческой стороны дела, то ожидавшихся фантастических прибылей не получилось. Вообще прибылями как-то и не пахло. Затея выглядела провальной. Тогда Безобразов пошел по пути, который придумали задолго до него. Стал выбивать у казны е государственные субсидии для сугубо частного предприятия. Запросил... Ни много ни мало 6 миллионов рублей. На его несчастье новым министром финансов был назначен глава Государственного банка Плеске, финансист толковый. По происхождению он был прибалтийским немцем, любил порядок, строгую отчетность и точное следование параграфам. А потому искренне недоумевал, с какой такой стати казна должна субсидировать миллионами частную лавочку и всячески тормозил финансирование мутного предприятия за казенный счет. К тому времени оказалось, что продукцию безобразовских заводиков никто, собственно говоря, не желает покупать. На складах компании скопилось нереализованных поделок на кругленькую сумму в 7 0 0 рублей. Император волевым решением выделил из тех сумм, которыми мог распоряжаться лично, 200 тысяч рублей для безобразовской компании, но это уже было как мертвому припарки. Стало совершенно ясно, что наполеоновские замыслы кончились пшиком, и компания реки Ялу – обанкротилась самым недвусмысленным образом. Спасти ее невозможно никакими силами».